Глава 38 Я бы сразу кинулся обнимать дельфиса если бы это было возможно. Но ведь невидимое создание не обнимешь. Как ты узнал, что я здесь? Просто счастливое стечение обстоятельств. Рад видеть, что с вами все более-менее в порядке. Мне кажется, нам стоит говорить тише, принц. Двери толстые, стены тоже. Однако вдруг кому-нибудь придет в голову приложить ухо к замочной скважине. «Да-да, конечно! Я просто так обрадовался, что ты меня нашел!» «Это оказалось не слишком сложно», — спокойно пояснил Делфис. «Я всего лишь проник в корзину с фруктами, прежде чем ее закрыли и отправили в замок барона». «А барон считает, при дворе не догадывается, кто меня похитил, поэтому король и прислал новогодний подарок». «Но не сам же король этим занимается!» Корзины с фруктами рассылаются по списку, а я уже на месте выбрался из корзины, прогулялся по замку, исследовал все, что только можно. Кстати, у меня для вас сюрприз. Надеюсь, приятный. В следующее мгновение что-то мелькнуло в воздухе, и уже на моих коленях оказалось два ключа. Один серебристый, святым кольцом, другой весь угловатый, потускневший и тяжелый. Один от вашей комнаты, а тот, что уж совсем древний, от подвала замка. Делфис, ты просто чудо! Как тебе удалось? У меня было достаточно времени, чтобы отыскать все необходимое. А этих ключей не хватится. Вряд ли. Ключ от вашей комнаты запасной ключ. Ключ от подвала давным-давно висит в темном углу под лестницей. Никто про него много лет не вспоминает. Собственно говоря, произошло счастливое совпадение. Замок баронов-эрценов я изучил от подвала до чердака. Лет четыреста назад тогдашний владелец замка устраивал здесь грандиозный праздник, принимал в гости королевскую семью и весь двор. За неделю до праздника несколько доверенных слуг из королевского замка, невидимых и обычных, отправились сюда помочь все подготовить и заодно убедиться в безопасности гостей, проверить тайные ходы и выходы. В те времена в Снежном Королевстве были сплошные интриги и заговоры. Король в любую минуту ждал покушения. Но только все обошлось благополучно. А подвал мне отлично запомнился. Он ведет в подземный коридор, который заканчивается в лесу, довольно далеко от замка. «Но ведь тут ров!» «Подземелье достаточно глубокое». Ров сам по себе, а тайный выход из замка сам по себе. Надеюсь, все сложится удачно, и вы без осложнений выберетесь из плена. Я буду рядом, провожу вас. Не прямо сейчас, конечно, пока слишком рано. Ночью, в подходящее время, когда в замке все уснут. О чем еще можно мечтать пленнику, который почти не надеялся вырваться из заключения и избавиться от баронских козней? Надо было подождать совсем немного, и вот она, свобода. Делфис, а как дела в замке? Как там дядя и Аделинда и все остальные? Внешне почти по-прежнему, но обстановка мрачная. Вилмора так и не нашли. Вас разыскивают по всему королевству. То есть дядя Лоренс не в курсе, где я? Нет, принцесса Аделинда не поставила его в известность. А сама она откуда узнала? Она выглянула в окно, заметила, что вы гуляете в сопровождении стражников. Решила повидаться с вами, ведь за принцессой не так тщательно следили. Поэтому она сумела выскользнуть из замка через некоторое время. А когда оказалась на месте, увидела только трех мертвых стражников. Точнее, третий еще был каким-то чудом жив. Он умер у принцессы Аделинды на руках. Успел рассказать, что узнал одного из нападавших по шраму на подбородке своего дальнего родственника, который служил у барона. То есть тот бандит родственника зарезал? В подобных ситуациях родство не спасает, тем более отдаленное. И тут я вспомнил насчет заговора. Надо было срочно рассказать все Делфису, не оставлять же все так. Вдруг потом уже будет не до рассказов. Делфис, барон ведь задумал свергнуть дядю Лоренца. Представляешь? У них почти уже все распланировано, а меня хотели использовать как наследника. Что теперь делать? Я думал, Делфис сейчас прямо замечется по комнатам и вообще как-то бурно среагирует на неожиданную новость. Он абсолютно спокойно заметил. Надо же, западные бароны до сих пор не угомонятся. Не волнуйтесь, я завтра найду способ предупредить его величество. Надеюсь, все обойдется. Что ж, этот камень с души упал. Совсем не хотелось, чтобы дядю вот так лишили власти. Хотя он по-свински со мной обошелся. На расстоянии, после небольшой разлуки, я уже перестал на него злиться. Наговориться с дельфисом я все никак не мог. Успел намолчаться за прошедшее время. Рассказал, каким образом людям барона удалось провернуть похищение, замаскировать карету и потом вернуть ей прежний вид. Угонщики так перекрашивают ворованные машины, а тут, видимо, карету обшили какими-то панелями. С колесами я так и не понял, как все удалось провернуть, ведь они тоже были белыми и сверкающими, а потом снова стали обычными. — Может, вам лучше прилечь и попробовать уснуть? — предложил Делфис. Я вас потом разбужу. Надо набраться сил. Ночь предстоит тяжелая и бессонная. Нет, я и так спал сегодня, как сурок. Делать-то нечего было. Я же тебе еще не сказал, что кто-то в королевском замке шпионит на барона. Это вполне можно было предположить, принц Ансель. При дворе во все времена плетутся интриги. Даже внутри самой королевской семьи. Вы ведь помните нападение снежных змей? Еще бы! А помните, в тот день разбилась хрустальная статуэтка со стола в вашей комнате? Да, ты задел ее случайно. Не случайно. Я как следует подумал, сделал выводы, кое-что уловил. Статуэтку следовало разбить как можно скорее, чтобы она не находилась рядом с вами. А снежные змеи, они ведь порождение подземелья вечных глубинных снегов. На поверхности думали, что давно избавились от них навсегда. Но кто-то провел сложнейший ритуал и временно возродил их. Хрустальная фигурка не просто так попала к вам. Поэтому змеи на вас и набросились. «Ты намекаешь, что...» «Да, королева Зелда. Именно она это придумала и осуществила. Нет никаких сомнений». «Но за что? Что я ей сделал? Мы даже не разговаривали никогда. Она ведь все время молчит». Она молчалива, но далеко не безучастна к событиям вокруг. Дело в том, что у королевы Зелды собственные взгляды на престолонаследие. Она хоть и прожила половину жизни наверху, в душе остается подземной принцессой. «Интересы родной страны ей дороже» поэтому и хочет выдать дочь за подземного принца, чтобы тот в дальнейшем мог влиять на Снежное Королевство. «Как же у вас все сложно!» «Думаю, в любом замкнутом мире все запутано и переплетено. Однако уже совсем скоро вы отсюда выберетесь, свой прежний мир!» «Да, у нас тоже сложно, только не так!» «Делфис, а ты уверен, что все получится?» Ведь у вашего отца когда-то получилось пересечь границу Снежного королевства. Сейчас обстоятельства складываются даже удачней. Я почти не сомневаюсь. Делфис, я давно хотел спросить насчет того побега. Аделинда ничего толком не знает, а ты наверняка что-то слышал. Раз даже про королеву тебе известно. Расскажешь? Что ж, раз спать вы не хотите, могу рассказать. Я действительно все знаю, даже не понаслышке. Сам принимал участие. Правда, тогда у меня было другое имя.